Живут. Он с трудом опустился на землю позади своего шатра и вытянул худые, исполосованные шрамами ноги, подставляя их солнечным лучам. Солнце казалось маленьким и белесым, хотя небо было прозрачно ясным. Оно теперь было вдвое меньше, чем могучее солнце лета, даже меньше луны. Солнце с луной сравнялось. Ждать холодов недолго осталось. Земля хранила сырость дождей, которые лили, не переставая почти весь этот лунокруг. Там и сям на ней виделись боруски, которые оставили бродячие корни, двигаясь на юг. О чем бишь спрашивала эта девочка? О дальнерожденных? Нет, о вестники. Он прибежал вчера. Вчера ли? И задыхаясь рассказал, что Гааль напал на зимний город Тлокну на севере у зеленых гор. В его словах крылась ложь или трусость. Гааль никогда не нападает на каменные стены. Грязные плосконосые дикари в перьях, бегущие от зимы на юг, точно бездомное зверье, они не могут разорить город. Пекно. Это было всего лишь Маленькое стойбище, а не город, обнесенный стеной. Вестник солгал. Все будет хорошо, они выживут. Почему глупая старуха не несет ему завтрак? А здесь тепло, здесь, на солнышке. Восьмая жена Вольда неслышно подошла с плетенкой баханы, над которой курился пар. Увидела, что он уснул досадливо вздохнула и неслышно вернулась к очагу. Днем, когда угрюмые воины привели к его шатру дальнерожденного, за которым бежали малыши, с хохотом выкрикивая обидные насмешки, Вольт вспомнил, как девушка сказала со смехом, «Твой племянник — мой двоюрный брат» а потому он тяжело поднялся с сиденья и приветствовал дальнерожденного стоя, как равного, отвратив лицо и протянув руку ладонью вверх. И дальнерожденный без колебаний ответил на его приветствие, как равный. Они всегда держались с такой вот надменностью, будто считали себя ничуть не хуже людей, даже если сами этому и не верили. Этот был высок, хорошо сложен, еще молод, и шел свободно точно глава рода. Если бы не темные кожи и не темные неземные глаза, его можно было бы принять за человека. Старейший, я Джакоб Агат. Будь гостем в моем шатре и шатрах моего рода, Альтеран. Я слушаю сердцем. — ответил да, нерожденный. И Вольт сдержал смешку. Это был вежливый ответ в дни его отца. Но кто говорит так теперь? Странно, когда нерожденные всегда помнят старинные обычаи и раскапывают то, что осталось в былом времени. Откуда такому молодому знать выражение, которое из всех людей в Тевере помнит только он, Вольт? да, может быть, двое-трое самых древних стариков. Еще одна их странность. Часть того, что люди называют чародейством, из-за чего они боятся темнокожих. Но Вольт их никогда не боялся. Благородная женщина из твоего рода жила в моих шатрах, и я много раз ходил по улицам вашего города, когда была весна. Я не забыл этого, и потому говорю, что ни один воин Тевера не нарушит мира между нами, пока я жив. Ни один воин Космопора не нарушит его, пока я жив. Произнося свою речь, старый вождь так растрогался, что у него на глазах выступили слезы, и он, снигивая их и откашливаясь, опустился на свой ларец, покрытый ярко раскрашенной шкурой. Агат стоял перед ним, выпрямившись. Черный плащ, темные глаза на темном лице. Молодые воины, которые привели его, переминались ноги на ногу. Ребезишки, столпившись у откинутой стенки шатра, подталкивали друг друг локтями и перешептывались. Вольт поднял руку, и их всех, как ветром, сдуло.